Бизнес-карьера. От обучения к практике. Дональд посещал занятия в Форт-Хэмском университете в Бронксе, который находился недалеко от его дома. Он проучился там два года, но позже осознал потребность в более качественном образовании с бизнес-уклоном. Позже Дональд поступил в Уортон, школу бизнеса, находящуюся при Пенсильванском университете. «После окончания Нью-Йоркской военной академии в 1964 году я думал о поступлении в киношколу, но в итоге решил, что недвижимость – это более прибыльный бизнес», – пишет Трамп в книге «Искусство заключать сделки». «Я начал учиться в Форденском университете, но по прошествии двух лет решил», что учеба в колледже для меня тоже, как если бы я и не учился вовсе. Поэтому я подал заявление в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Я так радовался, когда ее окончил. В Уортоне через некоторое время Дональд осознал, что значение диплома и академических степеней в жизни слишком преувеличено. Настоящую же ценность в жизни имеет опыт. Именно его объем и правильное использование влияет на эффективность принимаемых решений. После окончания учебы Дональд вернулся домой и начал работу с отцом. Продолжая постигать тонкости семейного бизнеса и накапливая опыт, Дональд стал задумываться о начале собственного дела. Бизнес, связанный с недвижимостью, всегда был жестоким, тем более при взгляде новичка на него. Жестокость проявляется в буквальном смысле даже в физическом. Так как основным съемщиком жилья у Фреда Трампа являлись люди с низким доходом, Во время сбора арендной платы многие увиливали, приходилось использовать физическое воздействие. Поэтому, чтобы зарекомендовать себя хорошим сборщиком арендной платы, нужно было иметь убедительную мощную мускулатуру. О своем опыте в этой сфере деятельности Трамп писал следующее. «Одна из первых тонкостей этого дела, которую я узнал, состояла в том, что никогда не следует стоять прямо перед дверью. Напротив, вы должны стоять по одолю стены и просто протянуть руку к звонку. Когда сборщик платы в первый раз объяснял мне эту премудрость, я ничего не понял. «Зачем?» — спросил я. Он посмотрел на меня, как на ума умалишенного. «Да затем что когда ты стоишь сбоку от двери, то опасности подвергается только рука, которая звонит звонок, а не голова», — разъяснил он. Но я все еще не до конца понимал, что он имеет в виду, И тогда он пояснил, в этом бизнесе, если ты в недобрый час позвонишь не в ту дверь и не тем людям, ты рискуешь получить пулю. Фред старался показать сыну всю суть своего бизнеса, не исключая его темной и жестокой стороны. Вскоре Дональд понял, что это не совсем тот мир, в котором он хотел бы жить. Например, среди квартиросъемщиков были такие, кто выбрасывал мешки с мусором в окно не удосуживаясь относить их в мусоросжигательную печь. В будущем Дональду даже пришлось организовать программу обучения жильцов пользованию мусоросжигателем. И даже несмотря на такое повышенное внимание, оставались люди, не желающие вести себя цивилизованно. Однако, кроме того, самым малопривлекательным аспектом отцовского бизнеса был крайне низкий размер прибыли. Приходилось собирать ее буквально по крупицам, экономя и изворачиваясь. Не могло быть и речи о введении в проект жилого дома каких-либо дополнительных удобств, не говоря уже о роскоши. Нечего было и думать об изменении проекта с заданными начальными параметрами. Все дома должны были быть похожи друг на друга. Везде одни и те же стены, одинаковые фасады. Самая простая планировка. Для строительства следовало использовать красный кирпич, причем совсем не потому, что его находили особенно красивым а потому, что он был самым дешевым. До сих пор не могу забыть один курьезный момент. Когда отец в самый разгар строительства посетил строительную площадку «Трамп Тауэр», вспоминал Дональд Трамп. Фасад здания был облицован сплошным листовым стеклом, гораздо более дорогостоящим, нежели кирпич. Кроме того, мы использовали самый дорогой вид стекла, какой только можно было найти с отражающим бронзовым покрытием. Отец, едва взглянув на эту красоту, заметил. «Да забудь ты про это проклятое стекло. Если тебе так уж хочется, облицуй им несколько этажей, а все остальное клади кирпича. Кто там будет задирать голову и высматривать, из чего сложен верхний этаж?» Это было классно. Стоя на перекрестке 5-я авеню и 57-й улицы, в самом фешенебельном месте Нью-Йорка, Фред Трамп советовал мне, как сэкономить пару баксов. Я был очень тронут. Я знал, откуда это у него, но также знал и то, почему сам ушел из его бизнеса. Более грандиозные и честолюбивые замыслы невозможно было реализовать, не выходя за рамки строительства жилья для среднего класса в пригородах. Это было главной причиной, по которой Дональд решил посвятить свое время проектам, наполненным впечатляющим шиком и масштабом. Как вспоминает сам Дональд, такое стремление, возможно, передалось ему от матери. Хотя она была обычной домохозяйкой, это ее не ограничивало, она помнила каким огромным и волнующим был мир за пределами домашних стен. Мэри Энн Трамп восхищали грандиозные проекты, волновали события мирового масштаба, а Фред был, напротив, очень приземленным и практичным. Он больше всего ценил компетентность и деловитость. Фред и Дональд семейный бизнес. Как мы уже знаем, Фред Трамп не был обычным отцом. Фред не водил детей играть на улицу, смотреть кино, но при этом он делал нечто большее – учил зарабатывать деньги. Маленький Дональд часто прогуливался вместе с отцом по строительным площадкам. Фред никогда не кричал, но был строг, а выглядел при этом немного отстраненно. Дональд стал понимать его по-настоящему – только когда вступил в семейный бизнес. Дональд наблюдал за отцом, когда тот общался с подрядчиками, представителями профсоюзов, удивляясь, как он может извлекать максимальную выгоду из каждого строительного участка. Отличительным почерком Фреда Трампа стало добавление к каждому построенному им зданию какой-нибудь приманки. Например, он одним из первых стал строить в Бруклине дома со встроенными гаражами. Кроме того, Когда было необходимо, Фред превращался в настоящую звезду бруклинских газет. Все первые полосы были забиты информацией об очередном торжественном мероприятии, организованном Трампом при открытии нового объекта. Дело было даже не в рекламе. Секрет был прост. Трампы добивались задуманного лишь потому, что строили лучшие здания в лучших местах, опираясь на наиболее востребованные целевой аудитории варианты. Фред Трамп учил Дональда общаться с профсоюзами и политиками, чтобы строить, не превышая смету и опережая проектные сроки. А уж потом, после завершения строительства, когда оказывалось, что очередные издания завоевали заслуженный успех, окружающим казалось, что это грандиозный промоушен. На самом же деле, обретенный успех был продуктом хорошо выполненной работы. Фред Трамп проработал в бизнесе 50 лет, и за это время он никому не позволял подписывать свои чеки кроме Дональда, когда тот к нему присоединился. Фред всегда доверял сыну и никогда не сомневался в его способностях. Свифтон Виллидж Свифтон Виллидж представлял собой жилой комплекс на 1200 квартир в Цинциннати, штат Огайо. Как оказалось, это был совершенно гиблый проект. 800 квартир так и не были сданы в аренду, Застройщики разорились, федеральные власти объявили об отказе в праве выкупа закладной на этот комплекс. В общем, дело закончилось кучей неприятностей. Однако отец с сыном увидели огромные возможности, открывающиеся благодаря этому делу. Сотрудничая с государственными учреждениями по вопросам заложенного имущества, Трамп убедились, что государственники как можно быстрее стараются избавиться от такого рода имущества, потому что не обладают правом управлять им. В случае со Свифтон Виллидж было все настолько плачевно, что никто, кроме Трампов, не хотел его покупать. Трампы предложили за Свифтон самую низкую цену, и их предложение было принято. Комплекс был приобретен за 6 миллионов долларов, а это в два раза ниже стоимости его строительства. Дональд и Фред Тут же смогли получить ипотечный кредит на эту сумму и еще 100 тысяч долларов на обустройство и приведение жилья в порядок. Иными словами, они получили этот комплекс, фактически не вкладывая собственных денег. Единственное, что им оставалось делать, это грамотно распорядиться комплексом. Ситуация была такая, что даже если бы они потратили на обустройство квартир с Вифтон в два раза меньше усилий, то все равно, благодаря поступлениям от платы, средств хватило бы на то, чтобы расплатиться по закладной. Дональд и Фред были рады такому развитию событий, им нравилось заниматься одним большим проектом, не размениваясь на мелочи. Сложность управления зданием с 50 сдаваемыми в аренду квартирами была такая же, как и управление 1200-квартирным жилым комплексом, только в последнем случае прибыль была намного больше. Следующим шагом был умелый маркетинг. Нужно было заселить квартиры жильцами, которые были бы порядочными, настроенными на долгосрочную аренду и могли бы регулярно вносить арендную плату. Бывшие арендаторы, которые снимали жилье в Срифтон до того, как им стали владеть Трампы, были бедниками, принадлежавшими к самым низким прослойкам общества, имевшим по 6-8 детей. Многие из них не имели собственного имущества и считали, что платить арендную плату совсем не обязательно. Дональд Трамп понимал, что ему нужно избавиться от подобного контингента, чтобы привлечь нормальную публику. После разрешения проблем с ненужными элементами необходимо было придать зданию приличный вид. Был произведен косметический ремонт, теперь поблекшее кирпичное здание выглядело вполне прилично, с отголоском колониального стиля, уютно и чисто. Свифтон, наконец, приобрел вид хорошего товара. В то время мало кто в цин рекламировал недвижимость. Развернутая Дональдом рекламная кампания привлекла многих людей. Они с удовольствием шли и смотрели квартиры в новом Свифтон Виллич, о жилом комплексе вскоре распространились самые лестные отзывы, и все квартиры постепенно были сданы в наем. Следующим шагом было найти нормального управляющего. Их сменилось больше полдюжины. Лишь малая часть из них была порядочными людьми. в основном попадались странные Глупые, нерасторопные претенденты на должность. В конце концов, Дональд, руководствуясь своим чутьем, смог подобрать подходящего управляющего. В дальнейшем Дональду пришлось выставить Свифтон Виллич на продажу в связи с обострившейся ситуацией в округе. Квартал начал меняться, появилось много банд и других криминальных элементов. Предложение о покупке пришло быстро. На тот момент Свифтон Виллидж приносил 700 тысяч долларов в год в виде арендной платы. И все же, продав его, Трампы сорвали большой куш. Покупателем стал Prudent Real Estate Investment Trust, вкладывавший капитал в недвижимость. Тогда подобные фонды были очень популярны. Банки охотно давали им суды по недвижимости. У них была одна, но существенная проблема. Они не обладали ни малейшим представлением о работе с недвижимостью. Дональд знал об этом и называл их «ребятами с лишними баксами». Это был тот сорт людей, которые готовы выбросить огромные деньги на покупку недвижимости где-нибудь в Пуэрто-Рико, даже не позаботившись посмотреть на нее. В конечном итоге зачастую оказывалось, что здание, которое они купили, вовсе не было построено, не существовало в природе. Правление Прудент полностью оправдывает название траста. От английского «прудент» – благоразумие направила в Цинценнадти своего представителя, который должен был осмотреть и оценить приобретаемый комплекс. От его заключения зависело окончательное решение Траста. Представитель, которого они отправили, был похож больше на неопытного подростка, чем на официальное лицо компании. После поверхностного просмотра им в Свифтон Виллидж из ранее подготовленного сытного обеда он вернулся обратно в Нью-Йорк и доложил своим боссам, что место прекрасное и комплекс сулит компании огромные прибыли. Совет одобрил покупку. На момент подписания сделки было занято 100% арендуемого жилья, но у многих к тому времени заканчивались сроки договоров аренды, и не факт, что жильцы стали бы их продлевать. Дональд это понимал, и поэтому в договор был включен еще один пункт, обязывающий покупателя в любом случае завершить сделку В противном случае предусматривалась выплата огромной неустойки продавцу. Это также было необычно для подобного рода документов, поскольку во всех других аналогичных сделках покупатель вносил залог в размере 10%, и если потом не мог завершить сделку, то терял лишь эти деньги. На деле люди из благоразумия должны были проявить больше этого самого благоразумия. Излишняя торопливость их подвела. К тому моменту, когда сделка была завершена, в Свифтоне были десятки пустых квартир. Цена сделки составила 12 миллионов долларов, и на ней Трампы заработали 6 миллионов долларов. Непоколебимая уверенность Дональда в своих силах стала результатом огромного влияния, оказанного на него отцом. Он смог показать, что значит быть жестоким в самом жестоком бизнесе. Благодаря отцу Дональд научился управлять людьми, мотивировать и вдохновлять сотрудников, стал компетентным и эффективно действующим предпринимателем. Даже когда в начале 1990-х Дональд находился в отчаянном положении из-за миллиардных долгов вследствие изменения конъюнктуры и резкого падения рынка недвижимости, когда его жена с адвокатами, а также некоторые банки всерьез угрожали ему разорением, Фред Трамп поддержал его, не давая ему пасть духом. В книге «Думаю, как миллиардер» Дональд с благодарностью пишет. «Я освоил науку мыслить как миллиардер, наблюдая за своим отцом Фредом Трампом. Это был величайший человек из всех, кого я знаю, оказавший огромное влияние на мою жизнь». Манхэттен Дональд, опираясь на отцовский опыт работы с малоимущими, решил избрать для себя работу только с элитой. Людьми, с которыми не возникнет проблем при оплате, из кого не придется выбивать деньги. Ему хотелось выйти за рамки отцовского бизнеса, действовать на свой страх и риск, создавая собственное имя. После окончания колледжа в руках Дональда было около 200 тысяч долларов, вложенных в жилые дома Бруклины и Квинса. Дональд выжидал. На тот момент он уже проработал пять лет в строительной компании отца. Он мечтал переехать на Манхэттен с 1968 года, после того, как окончил Уортом. В нем он видел больше открытых горизонтов, меньше преград, которые создавало провинциальное строительство. Для мечты и стремления к росту нужно место большего масштаба. Таким местом стал Манхэттен. Переезд произошел в 1971 году. Дональд снял квартиру-студию в здании, располагавшемся на пересечении 3-й авеню и 75-й улицы. Находившаяся на одном из верхних этажей здания, окнами она выходила на искусственный пруд во внутреннем дворике соседнего дома. Дональд получил множество эмоций от переезда. Еще вчера он был мальчиком, работающим на отца в Куинсе, а уже сегодня живет на Манхэттене, верхнем Истсайде. Трамп часто гулял, осматривая широкие улицы, оценивая недвижимость в округе. Живя на Манхэттене, он продолжал работу с отцом в мрачном Бруклине. Мальчик постепенно превращался в энергичного юношу. Пен Централ Однажды летом 1973 года на глаза Дональду попалась газетная статья о железнодорожной компании Пен Централ, находящейся на грани банкротства. В статье было сказано, что ответственным за распродажу имущества компании был назначен некий Виктор Пальмьери. В списке на продажу была недвижимость, находящаяся на заброшенных участках в районе западных 60-х и западных 30-х улиц. Договор с компанией Pencentral предусматривал получение Виктором Пальмьери процента со сделки всякий раз, когда его фирма находила покупателя на распродаваемую недвижимость. В тот же день Дональд позвонил фирму Виктора Пальмьери и попросил продать ему участок в районе 60-х улиц. Напор энергичность Дональда понравились Пальмьере, и они договорились о встрече. Во время встречи Дональд старался рассказать Виктору обо всех трудностях, с которыми можно столкнуться при подготовке участка к строительству, указав, в частности, на счетную комиссию, ответа от которой можно ожидать целую вечность, и при этом не забывал рекламировать себя. Дональду на тот момент было всего 27 лет. Ни он, ни его отец в то время еще не имели недвижимости на Манхэттене. Но Виктор проникся к молодому предпринимателю симпатией. Сама реклама, молодой энтузиазм и энергичность помогли юноши. Только одной симпатии оказалось недостаточно. Виктор никогда бы не пошел на сделку, если бы не был уверен, что за Дональдом стоит крупная строительная компания, заслуживающая доверия. У компании Трампа тогда даже не было официального названия – и Дональд, стараясь придумать название посолиднее, начинает гордо именовать ее «Трамп Организэйшн», хотя в 1973 году его компания имела всего пару маленьких офисов на авеню «Зетт» в Бруклине. Хорошие взаимоотношения с Виктором помогли Дональду составить с ним соглашение, предоставлявшее эксклюзивное право на покупку участков в районе 60-х и 30-х улиц. Более того... Penn Central согласилась принять на себя расходы по застройке. Это было безумной щедростью. Сейчас в это сложно поверить, но по большой части это было связано с тем, что город умирал, и никто не хотел в нем строить. 29 июля 1974 года Trump Organization получил преимущественное право покупки у компании Penn Central двух земельных участков вдоль береговой линии Гудзона от Западной 59 до Западной 72-й улицы и от Западной 34 до Западной 39 -й. по цене 62 миллионов долларов. Сделка не предусматривала внесение покупателям наличных средств. Сообщение о ней попало на первую страницу New York Times. Так произошла первая сделка Дональда Трампа на Манхэттене. Конгресс-центр Дональд Трамп старался наладить связь с политиками Нью-Йорка. Одним из них был Эбрахам Бим, который в 1973 году стал мэром Большого Яблока. Фред Трамп вместе с Эбрахамом были выходцами из одного демократического клуба и прекрасно знали друг друга. Как и другие предприниматели, Дональд со своим отцом делали пожертвования политикам, в том числе и Эбрахаму. Делать пожертвования политикам было общепринятой практикой среди бизнесменов Нью-Йорка Вообще и застройщиков в частности. Целых четыре года, пока Эбрахам был власти, Дональд пытался продвинуть идею по строительству городского конгресс-центра на своем участке. Первоначально Дональд хотел построить там многоквартирные дома для людей со средним уровнем достатка, по смешной по нынешним временам цене – 110-125 долларов за комнату. Но у города начались финансовые трудности, и финансирование муниципального строительства внезапно остановилось. Переговоры с Эбрахамом так ни к чему и не привели, Дональд смог получить одобрение лишь от преемника Бима, избранного в 1978 году, Эда Коха, который и утвердил участок как место под строительство Конгресс-центра. Главной причиной победы была изнуряющая всех настойчивость Трампов. Они ни на минуту не прекращали борьбы, и оппозиция постепенно стала сдаваться. В 1977 году Бим назначил очередную комиссию по изучению альтернативных вариантов размещения Конгресс-центра, которая пришла к выводу, что предложение Трампов наилучшее. В январе 1978 года пост мэра Нью-Йорка, как уже говорилось, занял Эд Кох, который тут же решил провести собственное исследование данной проблемы. Дональд опасался, что новый мэр откинет всю сделку к началу. Но все было сделано очень быстро, и предлагаемый Дональдом участок был признан все же самым удачным. Наконец, в апреле 1978 года город и штат объявили о решении приобрести участок на западной 34-й улице под строительство городского конгресс-центра. Это была настоящая победа. Что интересно, заработав в итоге 12 миллионов долларов, Дональд был даже готов отказаться от комиссионных, если Конгресс-центр назовут именем его отца. Но местные власти от такой идей отказались. Предприниматель получил на 600 тысяч долларов больше, а фамилия Трамп осталась не неувековеченной. После этого случая желание называть здание фамилией отца переросло, можно сказать, в манию присваивать реализуемым проектам собственное имя. Комодор Однажды Дональд узнал, что компания Penn Central владела несколькими старыми гостиницами в районе вокзала Grand Central. Они располагались в пределах одного-двух кварталов, недалеко одна от другой. Билтмар, Барклай, Рузвельт и Комодор. Первые три еще приносили хоть какой-то доход, поэтому их цена могла оказаться выше, чем Дональд мог себе позволить. Что же касается последнего отеля он испытывал серьезные финансовые трудности. В течение многих лет он был убыточным, да еще и имел многолетнюю задолженность по налогу на недвижимость. Эту новость сообщил Виктор. Дональд быстро сообразил, что у Комодора, расположенного в самом сердце Нью-Йорка на 42-й улице в районе Парковиню, буквально в двух шагах от Гранд-Централ, большие перспективы. В тот же день Дональд отправился взглянуть на Комодор. Как оказалось, отели, прилегающие к нему район, были в совершеннейшем запустении. Здания поблизости стояли пустые и заколоченные. Они явно ожидали продажи через аукцион. Коммодор производил весьма удручающее впечатление. Кирпичный фасад был грязным и обшарпанным. Во многих местах здания совсем обветшало, в мрачном вестибиле царило запустение. Своим внешним видом и убранством помещение скорее походило на приют для неимущих чем на отель. На первом этаже размещались сомнительного вида лавки, больше напоминающие блошин рынок. Половина витрин была заколочена досками, в проходах отдыхают какие-то нищие оборванцы. Словом, полный мрак. Однако чутье, воспитанное Фредом в Дональде, заставляло обратить внимание еще на несколько деталей. Рядом со зданием находилась станция метро, и, соответственно, здесь ежедневно перемещались огромные потоки людей. Они были прилично одетыми пассажирами, ежедневно приезжающими на работу в Нью-Йорк из Коннектикута и Весчестера. Не оценить потенциала района Дональд не мог. Тысячи благополучных, вполне обеспеченных граждан, которые каждый день проходили по этой улице. Так что главная проблема заключалась в безобразном состоянии отеля, а вовсе не в том, что плох весь район. Дональд решил возродить командор Он был уверен, что отель под его началом будет пользоваться несомненным спросом. В свою очередь, Виктор хотел поскорее избавиться от этого отеля, потому что все клиенты считали его пропавшим вариантом. Разумеется, он был очень рад предложению Дональда о покупке. Фред Трамп принял новость о приобретении Комодора своим сыном за шутку. Впоследствии свою реакцию он написал в беседе с журналистом. «Я решил, что Дональд просто спятил покупать Комодор», В то время, когда же в Chrysler Building уже распоряжаются конкурсные управляющие. Это все равно, что драться за билет на Титаник. По существу, сделка с отелем Commodore была довольно хитрым трюком и требовала много сноровки и изворотливости. Прежде всего, следовало постоянно быть на глазах собственников отеля, доказывая им, что это предложение о покупке самое лучшее, и при этом как можно дольше оттягивать момент, когда нужно будет выкладывать деньги. В то же время нужно было найти и уговорить опытного оператора гостиничного бизнеса еще до оформления сделки. Дональд понимал, что надежный партнер поднимет его престиж в глазах банкиров, когда он приедет к ним за кредитом. Но этого было недостаточно. Ему еще требовалось убедить городские власти, что в их же интересах предоставить беспрецедентные налоговые льготы. Он хорошо понимал, что это укрепит позицию на переговорах с банками и придаст убедительность его финансовым выкладкам. Следовало учитывать, что в то время банки были не склонны предоставлять кредиты под строительство даже в благополучных районах. Самое парадоксальное, что отчаянное финансовое положение Нью-Йорка стало самым мощным оружием убеждения. Дональд говорил Пальмьере что является практически единственным застройщиком, который вообще согласился купить убыточный отель, да еще и в кризисном районе умирающего города. Дональд пытался взывать к чувству ответственности банкиров, утверждая, что финансирование нового строительства – их моральный долг, что это поможет городу вновь встать на ноги. А городским властям он твердил, что в обмен на освобождение на длительный срок от уплаты налога он готов создать тысячи новых рабочих мест в сфере строительства и сервиса спасти от окончательной гибели целый район и, наконец, поделиться с городским бюджетом прибылью, которую принесет «Комодор». Осенью 1974 года Дональд завел с Пальмьери серьезный разговор об этой сделке. Было известно, что 8-9 месяцев назад компания «Пен Централ» вложила 2 миллиона долларов в модернизацию отеля «Комодор». И это по степени глупости можно было сравнить с попыткой отполировать кузов автомашины только что побывавший в серьезной аварии. На 1974 год прогнозировались огромные убытки. Положение усугублялось и тем, что задолженность Коммодора по налогам за прошлые годы составляла 6 миллионов долларов. Этот отель был настоящей финансовой дырой. Вскоре они составили общий план сделки. Трампу предоставлялся опцион на покупку отеля по цене 10 миллионов долларов при условии, что он сможет добиться значительной налоговой выгоды, длительного освобождения от уплаты налога на недвижимость, а также обеспечить финансирование и привлечь в качестве партнера компанию, занимающуюся гостиничным бизнесом. От него также требовалось заранее заручиться всеми необходимыми договоренностями. Иначе говоря, Дональд должен был проработать все компоненты сделки еще до ее официального заключения. А к моменту, как все это будет сделано, он должен был внести за право покупки невозмещаемый залог в размере 250 тысяч долларов. В этом месте возникала одна небольшая проблема. Трампу совершенно не хотелось выбрасывать на ветер даже 250 тысяч долларов на сделку, которая могла окупиться очень нескоро. Кроме того, в 1974 году это были для Дональда огромные деньги. Он прилагал все усилия, чтобы протянуть время. Это удавалось несмотря на то, что все контракты были уже подготовлены. Прежде всего, нужна была какая-нибудь фантастическая идея, чтобы проект поражал воображение публики. Дональд решил привлечь к работе молодого, талантливого архитектора Дэра Скатта. Они встретились в пятницу вечером, Дональд растолковал Дэру, что было нужно, и тот тут же прямо на листках ресторанного меню принялся делать наброски. «Главное, — сказал Дональд Скатту, — «Нужно придумать что-нибудь абсолютно новое, что поразило бы всех своей оригинальностью». Он был уверен, что причиной всех несчастий отеля «Комодор» был его мрачный, непрезентабельный вид. Трамп же с самого начала решил облицевать его фасад листами бронзы, если это будет экономически приемлемым, или на крайний случай стеклом, прямо поверх кирпича. Он хотел, чтобы «Комодор» имел самый современный вид, чтобы он блестел и сверкал, приковывая внимание всех, кто проходит или проезжает мимо. дер сразу ухватил суть идеи. Также Дональд предупредил его, что нужно создать впечатление, будто на их подготовку была потрачена изрядная сумма. Известно ведь, что хорошо подготовленная презентация – весьма полезная вещь для переговоров. Уже весной 1974 года работа шла полным ходом. В конце 1974 года Дональд приступил к поискам опытного партнера в сфере гостиничного бизнеса. В ту пору он не имел никакого представления об этом. Ему было всего 27, и он сам еще ни разу не останавливался в настоящем отеле. И тем не менее, пытался купить этот огромный Комодор площадью полтора миллиона квадратных футов и предлагал сделать там 1400 номеров. Это был бы самый большой отель в городе со времен реконструкции в середине 1950-х годов Нью-Йоркского Хилтона. Было ясно, что нужна известная крупная компания с большим опытом и крепкой репутацией. Он даже допускал, что это может быть и гостиничная сеть. С самого начала на первом месте в его списке стояла сеть отелей «Хайят». Ему очень нравился имидж гостиничной сети «Хайят». Их отели были современными, номера светлыми, чистыми и даже с некоторым лоском. Именно таким он представлял себе и «Комодор». А кроме того, сеть гостиниц «Хаят» традиционно обслуживала многочисленные конференции и съезды, что он считал очень выгодным для отеля, расположенного в районе вокзала grand Централ». Помимо всего прочего, сотрудничество с сетью «Хаят» значительно укрепило бы его позиции на переговорах по поводу сделки с «Комодор», Дело в том, что к тому времени у Хилтон, равно как и у Шератон, уже были отели в Нью-Йорке, и их владельцы были не очень заинтересованы в приобретении еще одного, особенно когда в городе свирепствовал финансовый кризис. Хаят же, завоевав к тому времени прочные позиции в других городах, еще не имел своего флагмана в главном городе страны и по имеющимся утрам по сведениям стремился заполучить его. В конце 1974 года Дональд позвонил президенту Хаят некому Хьюго М. Френду-младшему, и они договорились о встрече. хьюга не произвел на Дональда большого впечатления, но фактически подтвердил догадку о стремлении компании Хаят закрепиться в Нью-Йорке. Они начали переговоры по проекту отеля «Комодор» и довольно быстро сумели составить обстоятельный предварительный договор, предусматривающий все возможные случайности. Однако, двумя днями позже, новый знакомый позвонил и сказал, «Мне очень жаль, но мы не можем подписать такой договор». Потом это превратилось в традицию. Они разрабатывали новые условия, вносили поправки, ударяли по рукам, а через пару дней сделка вновь срывалась. Он извинялся, и все начиналось по новой. Однажды Дональду позвонил его приятель из компании «Хаят», с которым он успел сдружиться и намекнул, что стоит связаться напрямую с Джейем прицкером, тогда дело пойдет быстрее. И тут Дональду стало понятно, почему у него ничего не выходит. Ведь если хочешь заключить серьезную сделку, следует иметь дело только с тем, кто на самом верху. Все, кто стоит ниже самого главного руководителя, просто наемные служащие. А никакой служащий никогда не будет изо всех сил биться за твою сделку. Если он за что и будет сражаться, так это за повышение собственного оклада или за солидный рождественский бонус. И уж меньше всего он захочет огорчать своего руководителя или перечить ему. То есть он представит твое предложение, но проталкивать его не будет. С тобой он может быть полон энтузиазма, щедер на но придя в кабинет начальника просто сообщит. «Тут есть некий Дональд Трамп из Нью-Йорка, Он предлагает то-то и то-то. Далее последуют все «за» и «против», после чего он спросит, что желал бы сделать с этим предложением начальник. Если боссу идея понравится, все пойдет как по маслу. Если же нет, служащий промямлет. Да-да, я тоже так думаю, но хотел предоставить решать вам. В начале весны 1975 года Дональд позвонил Джейу прицкеру и тот был рад звонку. Штаб-квартира «Хаят» располагалась в Чикаго, но прицке сказал, что на будущей неделе приедет в Нью-Йорк и сможет встретиться с Трампом. Оказалось, что Джей не очень-то доверяет людям в бизнесе, но и Дональд был таким же. Они быстро нашли общий язык. Собеседники держались довольно настороженно, но с самого начала испытывали уважение друг к другу. Довольно быстро удалось проработать все условия сделки. Они становились равноправными партнерами. Дональд брал на себя обязательство построить гостиницу, а компания «Хаят» — управлять ею. Причем гораздо важнее, чем сама предварительная договоренность было то, что отныне в случае возникновения каких-либо проблем Дональд имел дело непосредственно с самим прицкером. И с того момента, несмотря на возникавшее время от времени разногласия, сотрудничество было и остается прочным, поскольку любой вопрос всегда обсуждается напрямую. 4 мая 1975 года была созвана пресс-конференция, на которой партнеры объявили о своей договоренности совместно приобрести отель «Комодор», перестроить и обновить его изнутри и снаружи, при условии, что смогут получить соответствующее финансирование и освобождение от налога. Сотрудничество с крупной сетью отелей, отлично выполненный архитектурный проект скатта и предварительная смета затрат стали тем арсеналом, с которым Дональд мог начать наступление на банки. К тому же он сумел привлечь к этому делу опытного брокера по работе с недвижимостью Генри Пирса, и они вместе отправились выбивать кредит. Генри Пирс возглавлял компанию Plaintiff Pierce, Орстед, Мейер Грир Реалти Корп. Это был фантастический человек. Тогда ему было уже под 70, но любой двадцатилетний мальчишка мог позавидовать его неиссякаемой энергии. Когда нужно было добиться финансирования проекта, он проявлял чудеса настойчивости и целеустремленности. Самое интересное, что помог и его возраст. Дональду предстояло встречаться с банкирами, а это была публика, отличающаяся крайней консервативностью и осторожностью. Можно было предположить, как они себя поведут, если никогда не слышали о Дональде Трампе. В некоторых вопросах Дональд был намного консервативнее Генри, но зато банкиры знали его, десятилетиями вели с ним дела. И в союзе с этим убеленным сединами человеком Трамп внушал им больше доверия. Дональд рассказал о солидной компании Trump Organization, о ее достижениях, особо упирая на то, что они умеют строить в оговоренный срок и при этом не выходят за пределы бюджета. Он уже знал, что банкиры пуще смерти боятся перерасходов, которые могут убить даже очень выгодный заем. Команда Трампа демонстрировала предварительные чертежи, рисунки и масштабный макет отеля, который планировалось построить. Они обсуждали, как работа по проекту поможет преобразовать и возродить прилегающий городской район, создать тысячи новых рабочих мест. Они снова и снова расписывали, какой фантастической, несравненной, мощной и солидной компанией является Хаят. И даже намекали, что город готов предоставить освобождение от уплаты налога на длительный срок. Обычно этот пункт всегда привлекал внимание банкиров, но, к сожалению, они попадали в замкнутый круг. Пока не будет гарантировано финансирование, городские власти не будут заинтересованы в предоставлении крупных налоговых льгот, А банкиры, в свою очередь, не будут заинтересованы дать кредит, пока Трамп с командой не договорится с городской администрацией о льготах по налогам. В конце концов, Дональд решил предпринять еще одну атаку на банкиров. Убедившись, что наступление с позитивных позиций не удалось, Трамп с командой стал апеллировать к их ответственности, страху и чувству вины. «Вы обязаны помочь Нью-Йорку. Сейчас город испытывает огромные трудности». Но это великий город, и это ваш город. Если вы не будете верить в него, вкладывать в него деньги и поддерживать его, то чем это может обернуться для вас? Если уж вы предоставляете миллионные кредиты странам третьего мира, компаниям, строящим огромные загородные супермаркеты и торговые центры, то не кажется ли вам, что вы должны дать хоть что-нибудь и собственному городу? Разве это не ваш долг, не ваша обязанность помочь Нью-Йорку? Но даже это не принесло плодов. Единственным способом получить деньги под проект было добиться, чтобы городские власти предоставили освобождение от уплаты налога на длительный срок. Дональд возлагал большие надежды на программу поощрения бизнес-инвестиций, которую приняли в начале 1975 года. Она была призвана стимулировать коммерческое строительство в неблагоприятных рыночных условиях путем временного освобождения застройщиков от уплаты налога. Город был отчаянно, нуждался в новом строительстве, и муниципальные власти готовы были пойти на что угодно, лишь бы стимулировать застройщиков. В октябре 1975 года Дональд обратился к муниципальным властям, он говорил им откровенно. Отель Комодор несет огромные убытки и быстро деградирует. Район Гранд-Централ постепенно превращается в трущобы. Мощная сеть отелей Хаят готова сделать Комодор своим ведущим отелем в Нью-Йорке. Но мы не можем позволить себе выбросить миллионы долларов на его возрождение, пока город не предоставит нам некоторый срок освобождения от налога на собственность. Муниципальные экономисты согласились разработать программу сотрудничества, в рамках которой Трамп и город становились партнерами. Городские власти соглашались предоставить освобождение от уплаты налогов на недвижимость на 40 лет. За это Дональд должен был ежегодно выплачивать в городской бюджет установленную сумму плюс долю прибыли отеля. Механизм этой программы был довольно сложным. Сначала Трамп должен был купить Комодор у железнодорожной компании Penn Central за 10 миллионов долларов, из которых 6 миллионов должны были немедленно пойти на покрытие налоговой задолженности отеля за прошлые годы. Затем необходимо было продать отель за символическую сумму в 1 доллар городу, который тут же сдавала его предпринимателю в аренду на 99 лет. Арендная плата, которую Дональд должен был платить вместо всех налогов на недвижимость, на первоначальном этапе составляла 250 тысяч долларов, с последующим повышением к концу сорокового года до 2,7 миллионов долларов. Кроме того, он должен был отдать городу долю прибыли от отеля. К моменту окончания периода налоговой льготы Дональд обязывался платить в бюджет города Нью-Йорка сумму, эквивалентную всем налогам на недвижимость, исходя из оценочной стоимости отеля на 1974 год, то есть на момент подписания договора с городскими властями. Условия сделки должна была утвердить городская счетная комиссия, которая в первый раз рассматривала их на заседании, проходившем в конце декабря 1975 года. За неделю до рассмотрения Дональд обратился к Виктору Пальмьери и объяснил, что если они хотят заставить городские власти всерьез отнестись к вопросу об освобождении от налогов, следует показать им, что отель «Комодор» находится в отчаянном положении и долго не протянет. Тот согласился с выводами предпринимателя. И вот 12 декабря Пальмьери официально объявил, что за истёкший год убытки отеля «Комодор» достигли 1,2 миллиона долларов. Причём, поскольку на будущий год прогнозируются ещё более крупные потери, принято решение о закрытии отеля. Позже пришло ещё одно неожиданное сообщение. После двух лет бесплодных попыток получить поддержку банков компания Portman Associates объявила о закрытии проекта строительства огромного нового отеля на Таймс-сквер. С одной стороны, эта новость была неблагоприятной для Дональда, поскольку ему необходимо были любые доказательства целесообразности инвестирования капитала в городское строительство. Но с другой стороны, в своих попытках добиться у городских властей налоговых льгот он мог использовать фиаско Portman Associates как аргумент в пользу того, что для него единственной возможностью получить банковский заем является разрешение на временное освобождение от налогов. Зимой 1976 года по ряду чисто процедурных соображений счетная комиссия приняла решение изменить структуру программы освобождения от налогов. Вместо того, чтобы продавать городу Нью-Йорку отель Комодор, а потом брать его в аренду, Дональд должен был осуществить всю сделку через корпорацию городского развития. В отличие от городских властей, корпорация городского развития обладала законными полномочиями выносить постановления о непригодности недвижимости, иными словами, правом эффективно и в короткие сроки выселять жильцов из непригодного жилого фонда, на что у частных застройщиков иногда уходят месяцы или даже годы. В апреле 1976 года счетная комиссия все еще продолжала рассматривать просьбу о предоставлении освобождения от налогов. Тем временем начало нарастать противодействие принятию этого решения. Громче всех возражали, естественно, владельцы отелей. Глава городской ассоциации гостиниц Альберт Формикола утверждал, что освобождение от налогов даст Дональду незаслуженное преимущество перед другими операторами гостиничного бизнеса, которые вынуждены платить налоги в бюджет города полностью. Ему вторил управляющий компанией Hilton Альфонс Соломон, считавший, что освобождение от налогов на 10 лет еще можно понять, но на 40 это уже нечестно. В конце концов, конкуренция должна осуществляться на равных условиях. Даже Гарри Хелмсли, самый удачливый и потому менее завистливый из конкурентов, заявил, что, по его мнению, это уж слишком. Накануне заседания счетной комиссии трое членов муниципального совета собрали журналистов прямо перед входом в комодор чтобы осудить намечающуюся сделку. Но Дональд не принимал этих нападок на свой счет. Это были политические игры, где каждый преследует личные цели эти деятели за учуют, чем угодить избирателям и прессе, и всегда норовят принять сторону победителя. Дональд должен был публично принять вызов и не давать спуска тем, кто пытался его критиковать. Главным выдвигавшимся обвинением было то, что город предоставляет Трампу слишком уж выгодные условия сделки, и срок действия крупной налоговой льготы был только одним из его пунктов. Кроме того... По словам критиков, неприемлемо было устанавливать верхний предел прибыли, который Трамп должен был делиться с городским бюджетом. Если уж максимальный уровень арендной платы увязывался с оценочной стоимостью отеля по состоянию на 1974 год, говорили они, следовало хотя бы оговорить порядок ее корректировки, с учетом того, что с течением времени цены на недвижимость могут возрасти. Все это время владельцы других отелей только выискивали поводы для обвинений и брюзжания, однако ни один из них не удосужился выдвинуть альтернативное предложение о покупке Комодора. Несколькими месяцами ранее городские власти затребовали у Дональда копию соглашения с Penn Central об опционе на покупку отеля Комодор. Дональд ее предоставил. Хотя соглашение было подписано лишь им, поскольку он еще не внес требуемых 250 тысяч долларов. Однако в суматохе никто не обратил внимания на это. И лишь два года спустя один ушлый журналист обратился в муниципалитет с просьбой показать ему оригинал соглашения. За две недели до третьего заседания счетной комиссии наконец поступило первое альтернативное предложение о приобретении отеля «Комодор». Оно исходило от некой компании владевшей кучкой дешёвых гостиниц в неблагополучных районах Нью-Йорка. «Пожалуйста», — говорили представители этой компании, — «если город сумеет получить право собственности на Комодор, мы готовы купить его, вложить пару миллионов долларов в модернизацию, а затем отчислять в городской бюджет часть прибыли. Никаких тебе верхних границ на прибыли». Это непродуманное предложение, да ещё и поступившее от компании с сомнительной репутацией, способствовало тому, что решение было принято в пользу Трампа. Бедному Коммодору менее всего нужна была второразрядная модернизация в исполнении третьей третьесортной компании Однако Дональд был уверен, что решающую роль все же сыграли аргументы, подготовленные с его подач Виктором Пальмьери и компанией Penn Central. Единственное, чего никак нельзя было допустить – заброшенного и заколоченного огромного здания отеля «Коммодор» в самом центре Нью-Йорка. 12 мая Виктор Пальмьери объявил о решении Penn Central через 6 дней окончательно закрыть отель. Это было сделано как раз за сутки до очередного, уже четвертого заседания счетной комиссии, на котором должно было состояться голосование. Оппозиция немедленно окрестила это тактикой давления. Компания Penn Central еще за полгода до этого объявляла о своих планах закрыть отель к началу лета. Тем более, что заполняемость отеля «Командор» упала за год с 46% до рекордно низкого уровня в 33%. Кроме того, в текущем 1976 году убытки прогнозировались в размере 4,6 миллиона долларов. На первых страницах всех нью-йоркских газет 19 мая появились репортажи о том, как «Коммодор» покидают последние постояльцы, о сотнях сотрудников, пытающихся найти новую работу, и о том ужасе, который внушает владельцам местных магазинчиков предстоящая перспектива увидеть на фасаде отеля окна, заколоченные необструганными досками. И на следующий день, 20 мая 1976 года, счетная комиссия единогласно одобрила программу предоставления Трампу полного освобождения от уплаты налогов на недвижимость. Эта налоговая льгота давала ему возможность сэкономить десятки миллионов долларов. Так что игра стоила свеч. Через 10 дней Нью-Йорк Таймс в своей передовице сумела представить эту сделку в еще более выгодном свете, приведя в ее пользу весьма весомые аргументы. «В противном случае, — писала газета, — Мы могли бы получить огромное заколоченное здание отеля «Комодор», по уши увязшего в долгах городу. Помимо огромных налоговых потерь, это нанесло бы ощутимый урон одному из главных районов города и надолго затормозило бы его реконструкцию и развитие. Но как это ни удивительно, даже получение освобождения от налогов не смогло убедить банки дать деньги под проект. Это лишний раз доказывает, что дела у города шли из рук вон плохо. В 1974 году стоимость номеров в Комодоре в среднем составляла 20,8 долларов за ночь. И если заполняемость превышала 40%, отель находился практически на уровне безубыточности. Согласно проекту Трампа, стоимость номера в полностью обновленном и перестроенном отеле планировалось повысить до 48 долларов в сутки. Они с партнером также рассчитывали, что постоянный уровень заполняемости будет ниже 60%. Вряд ли это были такие уж смелые прогнозы, но банки были убеждены в их излишней оптимистичности. На деле же все оказалось гораздо лучше самых смелых предположений. К тому моменту, когда в сентябре 1980 года возрожденный Комодор, уже названный новым именем Гранд Хайят, распахнул свои двери, Финансовое положение Нью-Йорка настолько улучшилось, что Трамп organization смогла назначить за одноместный номер уже 115 долларов в сутки, а заполняемость отеля перевалила за 80%. К июлю 1987 года цену повысили до 175 долларов в сутки, а постоянно занято было более 90% всех номеров. Как вы уже поняли, Трампу в конце концов удалось получить заем, а точнее займы у двух организаций. Одной из них была страховая компания Equitable Life Assurance Society, в дополнении к основному бизнесу, владевшая крупной недвижимостью. Глава ее отделения Equitable Real Estate Джордж Пикок согласился вложить в проект 35 миллионов долларов, руководствуясь соображениями его полезности для города. Другим финансовым институтом, согласившимся одолжить 45 миллионов долларов, был сберегательный банк Bowery Savings Bank, поскольку его штаб-квартира находилась прямо напротив Комодора. Ими двигали чисто практические соображения. Руководству банка не хотелось быть свидетелями постепенного упадка и гибели этого района. Благодаря решению облицевать отель с четырех сторон зеркальным стеклом, можно было увидеть отражение всех тех прекрасных зданий в округе, которые раньше были не так хорошо заметны. Теперь на зеркальных стенах Гранд Хаят отражались и величественное здание вокзала Гранд Централ, и Крайслер Билдинг, и многие другие великолепные здания, которыми знаменит Нью-Йорк. Другим элементом проекта, вызывающим настоящую гордость у Дональда, было оформление вестибюля отеля. В большинстве гостиниц Нью-Йорка унылые и скучные вестибюли, Дональд же хотел добиться того, чтобы вестибюль Гранд Хаят поражал воображение блеском и великолепием, чтобы, побывав там, люди хотели вновь и вновь возвращаться туда. Для отделки полов был выбран роскошный коричневый мрамор Парадизио. Несущие колонны, лестничные и балконные перила облицевали листами сияющей меди. Ресторан на первом этаже отгородили высоченными более пяти метров стеклянными стенами. В сентябре 1980 года состоялось официальное открытие отеля Гранд Хайят. Сейчас годовая валовая прибыль от его деятельности составляла более 30 миллионов долларов. Как вы помните, управлять отелем должна была компания Хаят, так что после его открытия роль Дональда здесь была сыграна. Однако ему принадлежит 50% акций отеля. Вначале из-за этого даже возникали проблемы. Он часто отправлял кого-нибудь из своих сотрудников или свою жену посмотреть, как там идут дела. Естественно, это не нравилось управляющим отеля. Однажды ему позвонил главный управляющий сети отелей «Хаят» Патрик Фоули и сказал «Послушай, Дональд, у нас проблема. Наш главный менеджер на грани помешательства. Твоя жена приходит сюда чуть ли не каждый день» и придирается ко всяким мелочам. То она, видите ли, заметила пыль в углу холла и велит швейцару, чтобы он немедленно вытер ее, то ей кажется, что у партье недостаточно отутюжена униформа и она требует, чтобы он отгладил ее. Это подрывает авторитет нашего менеджера. Правда, к сожалению, у него некоторые трудности в общении с женщиной, но скажу в его защиту, что он управляет коллективом в полторы тысячи сотрудников И если не соблюдать иерархию, вся организация бизнеса просто полетит к чертям. Дональд ответил Пату. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Согласен, что это настоящая проблема. Но до тех пор, пока я владею половиной доли в этом отеле, я не собираюсь ходить мимо и тешиться надеждой, что там все в полном порядке, не убедившись в этом». Тогда Патрик предложил встретиться, чтобы обсудить это дело. Дональд хотел с самого начала все расставить по своим местам, чтобы в будущем уже не было никаких взаимных обид. При этом Трамп осознавал, что Патрик – очень славный малый и прекрасный управляющий, обладающий истинно ирландским дружелюбием и приветливостью. Куда бы он ни приехал, будь то Хаят Реджинси в Вашингтоне или Хаят в Вест-Палм-Бич во Флориде, он всегда помнит имена всех сотрудников. Он непременно расцелует шеф-повара, похвалит швейцара, поздоровается с каждой встретившейся ему горничной и с каждым сотрудником службы безопасности. Когда они встретились, Патрик сразу сказал. «Я вот что придумал. Я заменю главного менеджера Гранд Хаят. Вместо него я поставлю одного из моих лучших ребят. Он, как и твоя жена, выходец из Восточной Европы. Это парень покладистый. Думаю, что они легко найдут общий язык. Так что Ивана сможет приходить сюда, когда захочет» и разговаривать с любым из служащих, и все будут довольны. Патрик, естественно, сдержал слово, а новый менеджер сделал одну остроумную вещь. Он начал одолевать Читу Трамп вопросами по самым тривиальным поводам – сообщать о каждой новой мелочи. Например, он звонил и говорил, «Дональд, мы хотим поменять обои на четырнадцатом этаже. Надо, чтобы ты одобрил те, что мы выбрали, на замену». Или, «Мы хотели бы ввести новое меню в одном из наших ресторанов. Требуется ваше одобрение. Или мы подумываем о том, чтобы обратиться к другой компании по химической чистке вещей. Что вы думаете об этом?» Он приглашал Трампов на все заседания руководства и так старательно добивался мнения Дональда по любому малейшему вопросу, так старался вовлечь его в повседневные заботы управления отелем, что тот, наконец, не выдержал. «Ради бога, оставь меня в покое! Делай, что хочешь, только отвяжись от меня!» Да, это была действительно смелая и остроумная выходка со стороны управляющего. Он добился своего, но не спорами и препирательствами, а дружелюбием и предупредительностью. Одной из главных причин столь прочного и долгого сотрудничества с Хаят, помимо того факта, что отель все время процветает, является и то, что Дональд всегда испытывал глубокое уважение и любовь к прицкеру. Так некогда убыточный отель «Комодор» прошел стадию превращения в очень дорогой и успешный Гранд Хаят. Таким образом, Дональд заработал к 1979 году на одной только сделке около 500 миллионов долларов.